Глава 68. Эмма Зи. Эммочки прогуливались по вестибюлю третьего этажа и ели лепешку с малиной и лимоном, которую взяли с тележки с выпечкой. Вообще-то в школу нельзя было проносить еду, но Зи было все равно. Она ела первой, отломила маленький кусочек от одного крошащегося уголка, потом подала булочку Кью и смотрела, как Кью отломила кусочек от другого уголка. Эмма Кью вечно ее копировала, даже когда ела булочку. Эмма Зи громко вздохнула. «Что?» — Кью казалась встревоженной. «Да ничего», — пропела Зи, — «просто ничего». «Нет, скажи». Да не важно. Зи повела подругу в класс, полный света и цвета. Это была творческая мастерская. Здесь были мольберты, целые полки с брусками глины, упакованными в пластик, а на стенах — репродукции известных картин. «Смотри, мамочка, это работа Климта!» Пронзительно пищала маленькая назойливая девочка, тыча пальчиком. Большие окна во всю стену выходили на улицу. Этот класс располагался на верхнем этаже школы. Отсюда были видны вершины ред которые втыкали в небо свои заостренные лезвия. На большом мониторе в передней части класса ровесница Эммочек делала глиняную миску на гончарном круге. Девочка, которую показывали в этом видео, стояла тут же вместе с родителями. Все трое пялились на экран, как будто еще не посмотрели собственный ролик миллион раз. Изготовленная девочкой миска горчично-желтая и сверху донизу, украшенная голубыми полосками, стояла на полке под экраном. Зи отщепнула еще кусочек лепешки. «Скучища!» Она громко жевала и роняла крошки. «Полнейшая скучища!» Согласилась Кью и взяла булочку. Отец юного гончара обернулся и возмущенно взглянул на Эммочек. Зи сказала, «Давай посмотрим какой-нибудь другой класс». Она пропустила следующие две двери, потому что эти классы показались ей не особо интересными. Там не было других детей, и пока что они так и не видели портфолио «Прирожденный лидер». А может, его нигде и не выставили, потому что если Зи набрала слишком мало баллов на Когнаве, и если тот человек сказал ее папе правду... В третьей комнате была семья по виду из Латинской Америки. Они смотрели на фотографии на стене. Мальчик, мать, отец и старушка. Видимо, бабушка. Лицо матери мальчика показалось знакомым. Эмма Зи разглядывала ее, пытаясь понять, где она видела эту женщину. Мальчик разговаривал с доктором Лейтон, которая во дворе школы произнесла речь в микрофон. Кожа у мальчика была смуглая, как у Азры, но чуть темнее. На нем были круглые очки в серебристой оправе. Линзы были не такие толстые, как у Ксандра, но из-за формы очков мальчик был похож на енота. «Это очень оригинально, Атик», — говорила доктор Лейтон. «Спасибо, мэм». Мальчик чуть приподнял подбородок, и это раздражало. «Где ты научился делать такие фигурки?» Она медленно театрально повернула голову, будто осматривала экспозицию музея и хотела, чтобы все видели, как она любуется. «Я сам научился, мэм». «Твои родители тобой, наверное, очень гордятся». «Да, мэм», — сказал мальчик, а потом заговорил с бабушкой на итальянском или испанском, или еще на каком. Та широко улыбнулась директрисе и внуку. Они еще немного поговорили с доктором Лейтон, а потом направились к двери. Когда семья вышла, Эмма стал стала рассматривать фотографии. Их было семь. На двух фотографии мобиля, подвешенного на потолке какого-то дома. С мобиля свисало штук 20 бумажных птиц всех форм и размеров. Фламинго, пеликаны, калибри, кардиналы, голубые сойки. На следующей фотографии рядами стояли жилые трейлеры. Увидев макет, Эммази вдруг почувствовала странный прилив узнавания, потому что миниатюра выглядела точь-в-точь, точь как трейлерный парк в округе Бьюла, мимо которого они проезжали каждую субботу по пути к конюшне «Дикая лошадь». На других снимках были бумажные машины, бумажные грузовики, бумажные люди. На узком столике под фотографиями стояли 10 бумажных фигурок животных, и среди них — жираф как две капли воды, похожие на того, которого кто-то оставил у Зи в комнате несколько недель назад. Эмма Зи почувствовала легкий озноб. Она неотрывно смотрела на одну из канцелярских кнопок, которыми нижняя фотография была приколота к стене. Девочка хотела вытащить кнопку и забрать себе. Она как раз потянулась за кнопкой, только вдруг поняла, что мальчик вернулся в класс, но без взрослых, и теперь наблюдает, как она разглядывает снимки. «Ты, Эмма», — сказал он. Зи прижала ладони к губам тем же жестом, что и ее мама, и нахмурилась. «Откуда ты знаешь мое имя?» Мальчик что-то пробормотал. «Что ты сказал?» «Я видел тебя на фотографиях», — ответил он. «На каких еще фотографиях? У тебя дома?» «Что ты делал в моем доме?» Мальчик улыбнулся. «Убирался?» — сказал он. И Эмма подумала о желтом свитере, который кто-то запихнул под кровать, о расставленных по порядку книгах в шкафу, о бумажных фигурках на полке. «Селеа, твоя мама?» — спросила она. Теперь девочка знала, кто была женщина, которая показалась ей знакомой. Зив вспомнила. Мама говорила что-то о том, что Селеа сломала руку, и теперь, пока кости срастаются, вместо нее убирают ее родственники. «Да», — ответил мальчик. «Вот как!» — Зи моргнула, не зная, что сказать. Мальчик шагнул ближе и кивнул на снимки и на бумажных животных. «Вот мое портфолио. Это называется оригами. Тебе нравится?» Зи повернулась к фигуркам на маленьком столике. Все эти формы, складки — невозможная сложность произведений мальчика. Почему-то она подумала о когнаве, о вопросе пятнадцать. Квадрат, круг, параллелограмм, конус. Ромб. Синий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Мальчик разглядывал ее, но с таким выражением, что Зи не возражала. Она пожала плечами. «Бумага — это не совсем мое. У меня проект о лидерстве». «Что это значит?» Эмма Зи закатила глаза, как она делала, общаясь с любым другим мальчиком. «Это значит, что я лидер. Значит, лидерство — моя сильная сторона. Я...» «Младший вольнослушатель в Дарлтонском университете». «А что значит «младший вольнослушатель»?» «Значит, тот, кто слушает курс, как студенты». «Вот это да! Потрясающе! Пожалуй!» Он так и стоял, пока Зи наконец не вскинула брови и не покачала головой, точно как Тесса, когда теряла терпение. «Ну, удачи», — сказал мальчик. Выражение у него было немного разочарованное. Эма решила ему улыбнуться. «И тебе!» — отозвалась она. Не прощаясь, мальчик развернулся и сказал что-то бабушке, которая пришла за ним. Та нахмурилась при виде Эммы Зи, погладила внука по голове и подтолкнула его к двери. Выходя из класса, женщина обернулась и внимательно посмотрела своими старыми глазами прямо в глаза Эмми Когда они ушли, Зи окинула взглядом оставшихся. В классе было человек 10 или 12, но никто не обращал на девочку внимания. Она подцепила ногтем одну из кнопок, на которых держался снимок, сунула ее в карман и надавила подушечкой большого пальца на острие. Не так уж и больно. Девочка вынула руку из кармана и высосала из пальца капельку крови. Она отвернулась от развешанных фотографий и заметила, что Эмма Кью застыла без движения. Подруга будто бы к полу приросла. Глаза ее были широко раскрыты. Она смотрела на проект... На трехстворчатой картонной основе. Зи подумала, что там должно быть что-то очень интересное, потому что Кью смотрела на этот проект так, будто створки сейчас сами собой закроются и откусят ее пухлую щеку. Что там у тебя, Кью? спросила Эмма Зи через весь класс. Кью отвела взгляд. Что? тупо спросила она, вид у подруги был испуганный. Что на том плакате? Зи пошла к ней. «Ничего!» — Эмма Кью встала, загораживая Зи дорогу. «Отойди!» — потребовала Зи. «Пойдем в коридор», — сказала Кью. «Тут одна ерунда». «Вовсе нет». «То есть, извини, я хотела сказать кое-что полная ерунда. Вон там-то точно». «А что там?» «Да давай пойдем». Кью схватила Зи за руку и попыталась развернуть ее к двери. Зи оттолкнула ее руку. «Да что с тобой такое?» Эммази сказала это тихо, чтобы родители, бродящие по классу, не услышали. Но было уже поздно. Доктор Лейтон недовольно посмотрела на них. Девочки, у вас что-то случилось? Нет, Мэм, мило прощебетала Зи. У Кью на лице было написано ⁇ Я сдаюсь ⁇ Так что Зи повернулась и пошла к столу, где был выставлен проект. Увидев его, девочка рассмеялась. Кью, ты такая странная? Это же всего лишь наш дурацкий проект для дня истории. Но потом она увидела новое заглавие, пущенное поверху. «Роль лошади на Диком Западе», автор — Эмма Холланд Квин. Зи вытаращилась на совместный проект. «Странно. Как это...» И тут она поняла. «А-а-а-а!» — протянула Зи и посмотрела на подругу. Рот у Кью был раскрыт. Голова тряслась. Она готова была заплакать, и Кью явно знала, что Зи очень разозлится, если увидит этот проект. А еще Кью знала, как приятно будет Эмми Зи наябедничать своей маме, что дочь ее лучшей подруги, по сути, присвоила себе работу Зи для портфолио. И тут к ним направилась доктор Лейтон. Значит, тут дело серьезное. Что странно, вообще-то Эмма Зи не так уж и злилась из-за нового заголовка. Если честно, она почти гордилась Эммой Кью, что та в открытую украла у нее, да еще и вообразила себе, что ей это с рук сойдет. Этот поступок показал черты характера Кью, которых Зи никогда раньше не замечала. Поступок был подлый, нечестный и почти, ну, как бы смелый, что ли. Но Зи все равно не собиралась этого спускать. Неделю вообще не буду с ней разговаривать. А может, даже две или целый месяц. Или может устроить большую вечеринку дома или в батутном центре, а к Юни пригласить. О да, дело тут по-настоящему серьезное.